Глава 7 И видел сон, и в нем увидел лестницу на небо, и ангелы Господни снисходили и всходили на нее, и сам Господь стоял на ней и говорил «Я Бог Авраамов, агнца его Исаака, и землю, от которой ты и я дам тебе, потомство твоему, и будет, как песок земное оно, и ты распространишься к морю и к востоку, северу и югу, в племенах земных, и все благословится в семени твоем, и я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и семенем живым верну. Господь присутствует на месте сем, а ты не знал. Бытие, глава 28, стих 12. Глава двадцать стих шестнадцатый. Цитата из Библии дана в авторской интерпретации. Примечание редактора. Из запаленных солнцем трав пожарная на небо вышка. «Полезь мне только, сатана, и мигом там!» Деревья, поле, облака, реки сквозная тишина плеснется рыбиной огромной. «Ого! Такая во была!» «Петруша!» «Блин!» И над курганом крик Несет за поворот вода «Петруша!» Господь присутствует на месте, Сем, А ты не знал. В полуденной траве кузнечиков Невидимый оркестр, цикат неуловимое коварство. Поймал? Почти. Недостижимое скольжение Стрекоз по морю света. Невозмутимое жужжание шмеля в ловушке рук, и Сашкин глаз ресницами щекочет, когда в щеколду пальцев на шмеля глядит. Вот что из вечности запомнится тебе. Три миллиарда лет, три миллиарда свет перебираешь пальцами в песке, у камня ловишь ящерок в траве. И мокрой мордочкой из сотен дней воды, земли и звезд Испуганно мелькнет тебя, увидев мышка. Вот что из вечности запомнится тебе. Выходят утром из ворот, и возвращаются в закат Бабгали, зорька и коза. Звенят тяжелые затворы, гоняет летний ветер, Пыль и кур, собака лает. Ау-ау-ау! Она всегда тут так. Такая дура, да? Ага. И сам. ау Вау-вау-вау. Чего, дурак? Она еще сильнее разлится так. Вау-вау-вау-вау. Вот что из вечности запомнится тебе. Сады, колонки, высохшие лужи, у бабы Зины груши, ветка за забор ничья, но в этот год без груш. С глубоким эхом сонные колодцы эй глотают с того конца земли, где ходят вверх ногами непонятно как. Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Отбившись от лесного войска, по опушке елки, топольки, окопами пошли уже маслята. Чёрт, ногу сломлить! Господи помилуй! Ой! Кто баб тут только рыл? Да баба рыла. Ты? Старуха, мальчик и корзинка, в ней пакет, на случай, если повезет, и вся удача не влезет в старенький дырявый кузовок. На дне подстилы справды, в потемневших пятнах от малин. Противотанковые рвы пройдут гуськом, ругаясь на кусты, опушкой химкинской дороги, прорываясь к лесу. Камыш, боярышник... Зеленой ряской топь. Среди терновника и елок колючие проволоки, шипы, окопы и воронки заросли. Перед Москвой их дальний лес через дорогу, укрепрайон на 23-м километре Ленинградского шоссе. Деревня Хлебникова, Клязьма, Сходня, Красная Похра. Здесь в 41-м нашей, их отбросили на 300 километров от Москвы. А, -а, а вот откуда столько проволоки у нас вот что из вечности запомнится тебе с вчерашнего покоса острая трава на солнце если долго смотришь черный круг пиявки жирные такие раздувшийся от крови шарик комара на сашкиной руке чего ты тут да тише а чего не видишь комара кормлю вот что из вечности Запомнится тебе. Там вечно жук по стебельку ползет, пчела над колокольчиком жужжит, у Сашки на ноге вот тут синяк всегда, и руки вечно в черном масле от велосипедной цепи. Опять звенит на кочках Дзинь звонок, и стареньким багажником гремит, и руль для красоты, обмотан за лентой. Вот что из вечности запомнится тебе или тебя из вечности запомнит. Ты знал, что завтра будет, так всегда. Но жалко от калитки уходить. Стоишь там и стоишь, а комары грызут, кусают. Стоишь и водишь кедой по пыли. Тут тут прихлопнешь комара, тот тут. Но их под вечер от реки полки, комари и эскадроны. А время лета вытекает, как из крана прозрачной ржавчиной воды. — Петруша, ужинайте иди! Но никогда не кончится вода. Ее из дамбы, как откроют море, а если кончится, еще дожди нальют. А звезды, как иголками, проткнули темноту. Они, как точки в лабиринте из раскраски, соединишь — и винни-пух, а утром тают в синеве. Темнеет поле, лес шумит, и вечер пахнет сыроежками с картошкой. Полоска света на заборе отползает в желтые шары. Стирает день, а заусенцы краски. И только красный круг зажжет маяк на вышке, она опять «Петруша! Ужинать!» на все участки заорет. И завтра что? Я ничего, а ты и я». Через столетия солнца свет, Все растворяющий в себе Крестом над вышкой лестницы на небо. Ночной дозор, обзорный пункт, Гремучий лист железный под ногами Еле держат гайки, И там, где небо начинается, Кончается земля, Грызешь баранку вниз кроша. Прикинь, как муравьи сейчас там все, Что с неба сыплется на них. И ветер, Надувает шар под майкой. — Зырь, я поел. — Ага. И Сашка, перегнувшись с ограждения, Смотрит в глубину ночную С игрушечными лампами окон. — Блин, вот бы полететь! — Петруша! И руки крепче в ржавый жгут перил, А на земле страшнее смерти ждет она. — Спустись мне только, Черт прохлятый сатана! — И небу, звездной глубине, спаси и сохрани, на каждый ржавый скрип под детскими ногами, и руки мнут промасленный подол, купелью собирая складки, как будто можно задержать молитвой и цветастой тряпочкой изношенного ситца паденье их, не доходя земли. Господь присутствует на месте, Сем, а ты не знал. К малинным банкам липла пыль и осы, В полях, как танки трактора, И жесткие сухие листья кукурузы Последним веником цвели И шелестели сухо, сонно, странно на ветру, И древняя лихая тяжба за Данилу Велась у двух старух, казалось, Со времен крещения Петра. «Зинуля! Пась собачья! Что палишь? Весь дым к нам!» «Взбесилась, Вер? Чего палю, Чтоль я?» «Не ты, а кто?» «Да с дальних палят!» «Суда, усподня, не боишься, Зина, ты!» «Да че ж его бояться, Вер? Когда вот ты одна у нас судом на все дворы?» Глаза слезились, дым не знал границ, и Кура забредала на участок, с клокотом бежала со всех лап и стукалась в забор, носилась вдоль, И с Сашкой хорошо изображали, как кура носится к вахча туда-сюда. Так хорошо, что с корточек в повалку хохотали на траве. «Кудых-тых-тых! Кудах-тах-тах!» «Чего, как пси, валяетесь-то с ей! Прям срам смотреть собачья свадьба!» Бо да чего! Тьфу, баб говорить! И больше ничего!» Где стыда нет, там срам себя и голым не узнать. Тьфу, сказала, тас иди развесь. Куда? Куда за А, куда? Себя туда повесь, под осень бабу сымить, постелить. А где тогда? Ну, ори, орьки, я мой, обидела природ к сиротыну. Оттуда тень, разой глазат. Да баб, тут, где веревка, все уже... Везде ж она, но все так все, сыми да бабку удави на ей тогда. Ба, да куда? Куды, куда? Куда, куда? Куды я дура, ба? Чего ой, не могу. Та наших ли заборов сиротыны, иль что как облудын в лукомошку под нос Ой, Петька, жить-то будешь как? Или другие пусть а ты на травке полежишь. «Да высохло по солнцу де, сымай, кручина, там и веш...» «А тут баб не просохло тоже вон, и молокот с губу три, оно, он, тоже не просохше шлепать, а девок знаешь, землей валять!» Он застывал с постирным тазом за веревкой, думал, «Чего она? Чего ей надо-то?» И тень ее за ним бубня ходила, вдоль неподвижных серых простыней. Все, не смеши старух, Сатана, что бесь к ночи ругашками щекоч, шлюбу у себабной его, того гляди зарежь, а? Чего? Что ли, может, думаешь, пулятишь ушами хлоп? мырк мырк и в небу слышь ты? Что ты стал, сымай-девеший, да катаржан? Чудна, чужа своим весельем диким, смеясь до слез самой себе. Она, казалось, тоже опрокинется сейчас и будет, как огромный жук, запутавшийся в складках, барахтаться в траве, визжать, собачьи праздники справлять. — Петруша! Петруша! — неслось, пугая в синей широте канала уток, вздымая дальним берегом ворон. — Петруша! Уши на дяру! — кричал от долгопрудных берегов курган, теряя где искать. Твоя. Пошла она. Достала, да? Петруша! Еще вот этого давай. Да не, не надо. На. Да не, набрали же уже. Она невеста юнги будет. Тогда пусть ждет на берегу. Давай, пусть поцелуется тогда. И извивались в пальцах, целовались муравьи по крепкой воле, Незатейливые игры. Отдать концы! Застрял. «Вон, палочкой пихни!» И отдавал концы фрегат, перевернувшись с катерка или ракеты. «Еще давай, давай!» Неведомая сила сжимала в пальцах муравья и возносила на палубу дубового листа в отсутствие потопленной дощечки, отфыркивая волосы со лба, обветренные губы в трещинках малины говорили. «Вот это повар! На!» Вот это Боцман, на! Вот это Юнга, на! Вот это... Щая, одноногий Сильвер, на! Петруша! Идем, а то она тебя убьет. Над Богом Бог, над сроком срок, Над полом потолок, над крышей неба. Господь присутствует на месте, Сем, а ты не знал. Обшив от комарья соломенной анапской шляпы, Нимф дырявой марлей. С бюстгальтера спустив до бедер сарафан, она бралась за сорничье от понедельника по утренней росе с калитки дальней и за неделю доползала до входной. За ней стеной вставал бурьян. Прохлятая трава! Ну ты смотри, Вчапился дрянь зелёна! Ну дрянь такая Вот дрянь такая Проклятая земля держала крепко седые борды вредителей стеблей среди усохших всходиков посада, и, подрубая тяпкой сатанинские хвосты, швыряла нечисть в сорный таз, топориком рыхля муравьи татарье под залежи яиц, и рыжие взбешённые отряды бежали древком тяпло вверх, перебираясь меж шлежинами грудей. Яви крепкую, как столб, распаренную шею. Прохлятой тварье! Создатель отвернулся, сатана создал. Ну, гнить ты, гнить, собаки рыжие паскудьи, Ни кипяток вас, ни акафист не берете. Прости, Господь, ну ты смотри! Чего ж для всякой дряни места столько-то на земле? Покончив с сорничьём на светлой половине сада, паломницей с пустым ведром брела к теной, с ползла на свет, сминая пятый стоптанных галош тяжелым низом, землей стирая землю с рук и лба. Данила Алексеевич моды взял стучать от завтрака к обеду и от обеда к ужину стучать, и если уставал, в ушах стучала по привычке, эхом все равно. Они привыкли, что стучит, прислушавшись к наставшей тишине, звала «Петруша!» Глушь лесной зараза! Он приходил. «Чего-то не стучить, поди проверь!» Он шел проверить, жив ли нет, покойник, и, если жив, кричал «Ба, жив!» Устав, из сада шла, без сил валилась под покойницкой на лавку, и дед, услышав, что пришла, Жалел ее и с уважением говорил, «У, бабочка моя, б'ять баба! Иди к лешему, есей!» И так поссорится опять. Дед снова стукнет в гробовину, смахнув в поналетевшее щепье, она чихнет на пыль, крестом перечеркнет чихнувший рот, зевнет в полоборот, в ответ ему ударив тоже скажет, «Стучишь, стучи!» Стучать не хвозди в хроп мне забивать. Баб, а давай косой тебе траву перекошу? Тебе перекошу, перекоси мне, перекосчик. Так смерть в войну, как ты косить, От сорняка пырей не отлечишь. Я, бабы, лучше тут газон, красиво, А эти у тебя все дохнут все равно. Кто дохнет-то? Кто дохнет? Одна за вас тут баб дохнеть, Да и все, газон ему. Вон, Василевский Газоном кресло ставит. Да хоть газон, Хоть погость, мне-то что? Заасфальтируйтесь хоть, Дождись помру и ровни, Хорони. Петруша, а? Марию только в память бабушки оставь. Как за цвететю Над, вспомнишь обо мне. Петрушка, Вспомнишь обо мне, она неприхотлива, растет себе, оставь, хрестом прошу. Снябесь, посмотрит баба, дождиком польет, тебя ту слейкой не дождешься. Посмотрит баба, да поплачет, что после всех трудов труды я ее в земле сарой. Гремя пустым ведром, в тяную половину сада снова шла, Опять коленями ползла, рвала-драла, рвала-драла, рвала-драла. Тайком проверив, с какой от дома стороны ползет она, надолго ли взялась и долго ли ползти, Петруша забегал впустую и мяч к деду вкладывал в кулак.